Нойс включила маленький музыкальный инструмент. Сложное математическое устройство выбирало из случайных комбинаций звуков приятные считания, ласкавшие слух. Импровизированные мелодии повторялись не чаще, чем узоры снежинок, и были не менее изысканными и прекрасными. Завороженный звуками музыки, Харлон не сводил сной с Нойс глаз. Все его мысли велись вокруг нее, Кем станет она в новом своем воплощении торговкой рыбы, фабричной работницей, толстой и уродливой, вечно хворой матерью шестерых детей? Кем бы она ни стала, она забудет Харлона в новой реальности. Он уже не будет частью ее жизни, и кем бы она ни стала, она уже никогда не будет прежней Нойцем. Он не был просто влюблен. Мало ли в кого можно влюбиться. Он любил Нойс. Странно, впервые в жизни он мысленно произнес это слово и нисколько не удивился. Он любил в ней все, ее манеру одеваться, ходить, разговаривать, даже ее кокетливые ужимки. 27 лет, прожитые ею в этой реальности, весь ее жизненный опыт понадобился, чтобы стала она именно такой в предыдущей реальности. В прошлом биогоду она не была его Нойс. В следующей реальности она тоже не будет ею. Может быть, новая Нойс будет лучше во всех отношениях, но Харлан, еще не успев разобраться в своих чувствах, уже совершенно точно знал одно. Ему нужна вот эта Нойс, та самая Нойс, что сидит сейчас напротив него, если у нее есть недостатки. Она нужна ему вместе с ними. Что ему делать? Разные планы приходили ему в голову, но все они были противозаконными. В первую очередь необходимо было выяснить характер изменения, узнать, как оно повлияет на Нойс. В конце концов, никогда нельзя знать заранее. Гнетущая тишина пробудила Харлона от воспоминаний. Он снова был в кабинете расчетчика, и вой искосы поглядывал на него. Рядом с креслом Харлана стоял Фарук, склонив над ним свою голову мертвеца. В наступившей тишине было что-то зловещее. Всего мгновение потребовалось Харлану, чтобы понять, в чем дело. Анализатор молчал. Харлан вскочил Получили ответ расчетчик? Фарук взглянул на пленки, зажатые в его руке. «Да, конечно. Только вот немного странный. Покажите». Протянутая рука Харлама заметно дрожала. «В том-то и дело, что нечего показывать». Голос Фарука доносился откуда-то издалека. «В новой реальности ваша дамочка не существует. Нет ее. Фу-фу. Испарилась». «Никаких сдвигов личности, ничего. Я просчитал все переменные, вплоть до значения вероятности в одну сто-тысячную. Ее нигде нет. Больше того...» Он задумчиво потер подбородок своими длинными сухими пальцами. «При той комбинации фактов, которые вы мне дали, я не совсем понимаю, как она могла существовать в предыдущей реальности» арлан еле слышал его. Комната медленно поплыла перед глазами, но ведь изменения так незначительно. Знаю.